Утречка, несмотря на вынужденный недосып, получилось на удивление бодрым. Даже ерзание на спальнике заняло вместо обычной пары минут секунд тридцать. Понять, стали ли причиной такого, скажем честно, необычного для меня поведения, яркие солнечные лучи, бьющие в окно, или это просто организм уже более-менее восстановился после ранений, я не мог. Но до самокопания и психоанализа ли, если настроение отличное, энергия брызжет через край? Бодренько скатившись по лестнице, я отправился во двор, где принялся заводные процедуры. Хорошее настроение не испортило даже необходимость орудовать одной рукой. Впрочем, после перехода с пасты на порошок, задача не усложнилась ни разу. Что из тюбика пасту выдавливать, что жестянку открывать. Одной рукой это делать одинаково неудобно. После рекомендованных доком действий я ополоснулся из бочки и, промокнув висящим на шее полотенцем лицо, огляделся. Народ уже по большей части был на ногах. Но на прием пищи я не опоздал, поскольку Емельян только начинал шаманить у очага. Странно. Уже половина десятого, а утренний прием пищи у нас обычно в восемь. К тому же, многие до сих пор не по форме одеты, а это значит только одно. Саня решил по непонятной мне пока причине дать народу побездельничать. И подъем случился гораздо позже, чем обычно. Словно в подтверждении этим мыслям, На школьное крыльцо, подзевывая, вышел командир. С хрустом потянувшись, он обратил свой начальственный взор на меня. Пару секунд подумал, а затем поманил к себе. До громогласных криков в присутствии посторонних Шура никогда не опускался, а причина одна — немецкий пока давался ему не очень, а нарушать конспирацию он себе не позволял. С другой стороны, я, если бы пришлось подползать и разведывать, наши неполиткорректные разговоры на русском засек с полпинка. Набереглись мы сейчас не от лазутчиков, а от вероятного появления полицейских, квартирьеров и прочего тылового немецкого люда, небезосновательно рассчитывая, что все, что меньше взвода, для нас не проблема. А роту или, тем более, батальон мы засечем еще на подходах и успеем сделать ноги. — Доброе, — негромко поздоровался я. — И тебе тем же концом, по тому же месту. — Слушай, не в службу, а в дружбу. Погоняй ребят на физо. Самому скакать не надо. Стоило мне скосить глаза на прибинтованную к телу левую руку, — добавил командир. «Просто погоняй! Не особо зверствую! «А сам чего?» «Железку со старым смотреть пойдем, а ночью поспать не получилось совсем». «Ходили куда?» Светским тоном осведомился я. «Ага, маляву в центр отбивали». «Далеко ходили?» «В том, что для передачи...» Саши покидали расположение, никаких сомнений не было. Не тот у людей опыт, чтобы базу так нагло перед немцами палить. — Аж в запоточье! — чуть не вывихнув зевком челюсть, — ответил Куропат. — Двадцать каме ночью по буйракам на мотоцикле. — Ну, и как прошло? — Прошло-то нормально, только спать хочу, как из пушки. А, Сергеевич, вообще в Нирване сейчас. Так что давай, возьми на себя гарнизон на ближайшие. Он бросил взгляд на часы три часа. Потом малик тебя сменит. Он пока с бумажками. Гарнизон так гарнизон. Набрав воздуху побольше, я скомандовал строиться в шренгу, после чего принялся садировать. Как выражаться Алик, народ. Начали, как водится, с отжиманий. Очень я это упражнение люблю и уважаю. Предложенные фантазии работают почти на все группы мышц. Нагрузка легко дозируется. Мечта, а не упражнение. И самое главное, никакого оборудования не надо. Раз, два, три, начал я отсчет. Ребята, правда, поначалу моего энтузиазма не поддержали. Жали, кто в лес, кто под дрова, и без огонька. «Зельц, ты отжимание делаешь? Или пытаешься вступить в противоестественную связь с матушкой землей?» Для начала я попытался применить методы вокально-сатирические. «Я все понимаю. Спал Лешка часа три». Но я-то не больше. Таз не проваливай, спину прямо держи. Приходь-ка, счет четыре, пять, шесть. Послушно подхватил авиационный медик. Что — Что-что? Говори громче, если имеешь что сказать. Я остановился точно перед милиционером. Это Взял моду на старушечью манеру под нос бормотать. Дымов действительно что-то буркнул себе под нос, но, видно, забыл, насколько хорошо у меня обычно получается контролировать все происходящее в зале. Тренировки с личным составом мне давненько не доводилось проводить, но ведь и во время индивидуальных занятий я ему спуску не давал. Чего он возбух Я говорю, сам бы попробовал поскакать после трех часов сна. Возмутился стажер уже громче. Ну, совсем малыш наш нюх потерял. Судя по хмыку, донесшемуся с точки, где качал мускулатуру у Мишка Соколов, так оценивал ситуацию не я один. Все-таки опять придется ставить зельца на место. Видать, не понял ночью ничего. Но тут мы слегка сами виноваты. Сергеевич попросил на время его недомогания взять шефство над перспективным товарищем. Мы все согласились, а мальчик с чего-то подумал, что он особенный, и сам черт ему не брат теперь. Поэтому, несмотря на искреннюю симпатию, приходится его регулярно застраивать. — Лешенька, дорогой, как можно ласковее и вкрадчивее, обратился я к нарушителю спокойствия. — А ты не напомнишь мне, с кем и когда ты в расположении вернулся, а? Задав вопрос, я немедленно, хотя и с некоторыми проблемами, принял упор лежа и пять раз отжался на здоровой руке. — Вспомнил. Поднявшись, отряхнул колени. — Товарищ военврач, а что-то я то не слышу. — Восемь, девять, — немедленно откликнулся Семен. И в ту же минуту воспитательно-тренировочный процесс был нарушен громким гудком, донесшимся откуда-то с северо-запада. Может, я и колечный, но скорость реакции никуда не девалась. Мишка, заводи мотоцикл, остальным одеваться. Какой бы это поезд и ни был, и что бы он ни вез, на полустанке он обязательно остановится. Али к нам, привыкшим к электрифицированным дорогам, специально лекцию прочитал. До этого момента все эти паровозные дела были для большинства из команды темным лесом. Слово «разъезд» у меня, к примеру, ассоциировался лишь в составе фразы Разъезд Дубосекова, у которого сражались 28 панфиловцев, а совсем не со специальным пунктом на однопутной железной дороге для пропуска встречных и попутных поездов. И из объяснений Тотана выходило, что эти остановки не просто так по глухим углам разбросаны, а для дозаправки паровозов. Причем не только углем или дровами, но и водой. от того на каждой уважающей себя станции водокачка стоит. А если поезд в Милом остановится, неплохо бы нам быть готовыми. Парвозный гудок — штука, конечно, мощная, но если мы его так отчетливо услышали, значит состав уже близко, километров километрах в двух-трех. Не знаю, с какой скоростью поезда в это время ходят, но даже если он ползет еле-еле, то времени у нас практически нет. то э, ко мне, заорал я во всю гладку. Впрочем, подгонять алика нужды не было. Он сам прокачал ситуацию и уже через пару минут выскочил во двор, на ходу подпоясываясь ремнем. На, я для тебя прихватил. Подбежав, он протянул мне рацию, изящно упакованную, сшитый несвидовым брезентовый чехол. Во время маскарадов мы пользовались такими. Уж больно вызывающие смотрели штатные подсумки из кордуры на фоне всей остальной амуниции. Поехали. На правах старшему по званию, как-никак обер-лейтенантские погоны на плечах, я залез в коляску. «Антон, фуражка!» Приходько еле успел перехватить нас буквально за секунду до того, как мы тронулись. «Надо же, как быстро сообразил!» «А я растя-порастя-пистая!» «Спасибо! Командиру доложи, мы на связи!» Стрягача, мотором и поднимая клубы пыли, наш тарантас заскакал по ухабам деревенской улицы. «Ты чего автомат не взял?» Вместо ответа тот он показал на закрепленной на коляске прямо передо мной МПшник. В суматохе просто из головы вылетело, что с нашим избытком трофейного оружия с некоторого момента в каждой машине был заныкан серьезный ствол.